Глава 14. Хороший сон приснился в ту ночь Кирееву. Обычно он забывал, что ему снилось, оставались только смутные ощущения, некие отрывки образов, колыхание теней, а этот сон проявился как снимок. Но самое главное, Михаил Прокофьевич впервые проснулся с ощущением радости, впервые за много месяцев. А сон был и впрям чудесный.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 Если смотреться, можно без труда полюбоваться белыми камешками в крапинку, крошечной рыбкой, проплывающей меж гибких и тонких стеблей редких, но очень крупных кувшинок. Самое интересное, и это Киреев отчетливо запомнил, тихая и светлая речка несла свои прохладные струи не в поле или дремучем лесу. К более высокому левому берегу почти вплотную примыкали сады и огороды. Почти от каждого к воде спускались земляные ступеньки, по которым можно было спуститься к маленькому мостику. Некоторые из мостиков почти утонули в воде. Последний фрагмент Киреевского сна. Бурый листок, плывущий летящий в бликующей воде, цепляется за покрытую зеленью доску мостика, Он на мгновение прервал своё движение, но вода не останавливала свой бег ни на секунду, и вскоре листок продолжил полёт, присоединяясь к другим листьям-лодочкам, бурым, жёлтым, зелёным. Кириев проснулся, но глаза ему открывать не хотелось. На душе было спокойно и хорошо. Болезнь, недавняя поездка в Тамбов, находка на Волжском бульваре и даже красивая девушка Софья в эти несколько минут после пробуждения стали как бы сном снелось и забыл а вот сон чудесный светлый был так же реален как подушка чьё тепло и мягкость он чувствовал затылком керееву пришла в голову мысль о том что сон действительно имеет право на такое же признание как и реальность впрочем А что такое реальность? Эти деньги, найденные им под скамейкой, разве они реальны сейчас для него? А вдруг они приснились ему, как приснилась та девушка Софья? Её огромные синие глаза, нежный рот, пульсирующая жилка на тонкой шее. Не сон ли всё это? С другой стороны, разве не реально то чувство радости? что навел ему приснившийся сон. И где-то на белом свете есть эта речка, этот мостик, и лист плывет по реке, и синее небо, отражающееся в воде, разве не реально синее небо. И вообще Кирилл в недавних порах стал всё чаще задумываться над тем, что такое реальность. К примеру, всё чаще ему вспоминалось новоюривское детство. Но Михаилу Прокофьевичу было трудно понять, какой Новоюрёвск, город его детства, более реален. Тот, что он помнил, с большими домами, деревьями до неба, заповедными уголками, город, в котором гораздо значимее были запахи, чем конкретные ощущения, или Новоюрёвск снов, хороших, грустных, оставлявших после себя Шимящее чувство потери. Наконец был реальный Новоюревск, в котором жила его сестра. Город грязный после дождя, пыльный и взной, с маленькими неказистыми двухэтажными домиками и кучей близнецов панельных пятиэтажек, пухом от тополей, с разбитым асфальтом и вечным ремонтом теплотрасс. И постепенно эти три города с одним названием, но разные по сути, стали сливаться для него в один. Реален ли был этот Новоюрёвск? Кириев был убеждён: да, реален. Грустно, конечно, что некогда аккуратненький, чистый и уютный городок стал грязным и неухоженным, что людские апатии, разброд в душах, перенеслись на городские улицы. Но ведь этот новый Юриевск тоже был на белом свете. Неужели он навсегда исчез вместе с тысячами людей, переселившихся из своих квартир на городское кладбище? Неужели взгляд маленького белобрысого мальчика, смотревшего на окружающий мир широко открытыми от удивления и восхищения глазами, имеет меньшее значение, чем взгляд бородатого сорокалетнего мужика не очень удачливого в этой жизни и уже ничему и никому не удивляющегося. Впрочем, пора было открывать глаза. За окном шумел, смеялся и сердился, переживал, отчаивался и надеялся огромный город. Странная судьба досталась этому городу. Одни люди его страстно любили, другие не менее страстно ненавидели, Но почему-то и те, и другие мечтали в нём жить. Тех, кому это удавалось, в России считали счастливчиками. Киреев себя счастливчиком не считал. Те надежды, что он возлагал на переезд в Москву, по большому счёту не сбылись. Но Киреев не ругал столицу, считая справедливой или нет, её просто не своим городом. И хотя у Михаила Прокофьевича были в Москве любимые места, такие как Коломенская или Большой, Трехсветительский переулок, но даже их он любил посещать вечерами, когда иссякал дневной поток людей. Ему больше нравилось первопрестольное времен до пожара 1812 года с дворянскими усадьбами в центре города, сотнями церквей и церквушек, малиновым звоном, разносившимся над тысячами садов и чистых речек и ручьёв. Об этой Москве Кириев читал в книгах, но представлял её отчётливо, будто сам жил в то время. И бывало, гуляя по переулкам в районе Покровки или Кузнецкого моста, он пытался представить эти места Москвы лет 200 тому назад. Наверное, я просто очень поздно родился на свет. И в этой жизни, и в этом городе я чужой. Вот и всё, думал тогда Киреев. Но ему и в голову не могло прийти, что из Москвы можно взять и уехать. Да и куда? В Новоюрёвск, где в единственной газете "Наш путь" журналистам по полгода не платят зарплату. В соседний Старгард, где учителя единственной школы, чтобы прокормить себя и свои семьи, после уроков спешили на огороды. И вот сегодня сейчас, когда он лежал с закрытыми глазами и радости покоя, навеянные ночным сном, уступали место реалиям нового дня, врывавшимся в его дом вместе с шумом улицы Киреев вдруг остро, остро Захотел не возвращаться в эту реальность, тем более что ему уже стало понятно вся призрачность данной реальности. В этот самый момент так и не ставшая для Киреева близкой Москва стала для него символом той жизни, в которую чья-то холодная и насмешливая воля однажды погрузила его из круговорота, который выхода не было. И ему захотелось На свободу. Домработница открыла дверь, в прихожей раздался женский голос. Мне Софья Николаевна назначила на это время. Вороновы вспомнила, как Григорий Иванов, бывший охранник дяди, совсем недавно просил её за одну свою знакомую, которая, по его словам, была классной массажисткой и маникюршей. Рассказывалось о стеснительных обстоятельствах молодой женщины, желающей иметь солидную клиентуру. Чем дальше уходила во времени смерть Смока, тем более Софья становилась уверенной в странности совпадения болезни Гришани и покушения на дядю. В милиции ей сообщили, что вроде бы Иванов чист, его тщательно проверили. Но Вороново доверяла своей интуиции больше, чем выводам милиции. Когда он обратился к ней с этой просьбой, Софья не отказала. Не хотелось, чтобы грешаня исчез с её горизонта, а его знакомая становилась своего рода связующей ниточкой с Ивановым. С самого первого момента Юля понравилась Софье. Девушка держалась скромно, но была остроумна, своё дело безусловно знала. И Софья со спокойной совестью дала ей номера телефонов нескольких своих приятельниц, но портил всё, казалось бы, пустяк. Уж больно не вязался почти смиренный вид этой скромницы с её взглядом, быстрым, острым, оценивающим. Софья заметила, что время от времени Юля внимательно окидывала взглядом не даже не комнату, а тот ее участок, где на столике у окна стояла одигитрия. Вообще-то хлопот с иконой у Софьи с каждым днем было все больше и больше. Чтобы не светиться, с ней Воронова пригласила к себе на дом «Ах, Ривкина, известного специалиста по древнерусской живописи, консультанта всяческих фондов и музеев. К её удивлению, он действительно датировал одегитрию концом XIV века. Сам Борис Семёнович Ривкин словно ошалел от радости. Он каждый день звонил Софье. В его голове созрела сумасшедшая мысль: икона должна поступить в Третьяковку или музей Андрея Рублёва. Хуже всего была шумиха, которая вот-вот могла возникнуть вокруг о дигитрии. Конечно, можно было продать иконы в Третьяковку, можно было выставить её в собственной галерее, но ни то, ни другое в планы Вороновой не входило. Когда Ольга Кремер передала желание Гюнтера приобрести несколько хороших икон, Софья в первую очередь подумала об Одигитрии. За неё можно было получить хорошие деньги. Но после восторгов Ривкина получить справку о малой ценности иконы, даже с учётом её софьи связи, становилось с каждым днём всё проблематичнее. Хотя после смерти дяди Воронова стала замечать, что стала привыкать к иконе. Возникало что-то подобное привязанности. Просыпаясь, она словно чувствовала взгляд, обращённый в свою сторону. А когда Софья последний раз занималась любовью с Алексом, на какой-то момент ей даже стало неловко от этого взгляда. Правда, это чувство длилось недолго. Она ус усмешкой отогнала это чувство, но тем не менее, оно всё же возникло. И кто знает, думала Софья, если я подцеплю кого-нибудь в ночном клубе на очередной тусовке, глядишь, придётся икону поворачивать лицом к стене. И вот теперь это Юля. А может, думала Софья, я себе всё это напрасно накручиваю? С чего ты взяла, что этой девице интересно именно эта икона? По крайней мере, она же ничего не спрашивает. «Скажите, Софья Николаевна, вы в Бога веруете?» — неожиданно спросила Юля. «А что? Икона вон у вас. Наверное, древняя очень. Софья вспомнила один дядин прием, которым она тоже любила пользоваться. Когда неясно, к чему клонит собеседник, учил дядя, надо не бояться выглядеть невоспитанным и просто замолчать». Вопрос маньюше остался без ответа. Софья внимательно смотрела на девушку. Судя по всему, они были ровесницы. Юля выглядела несколько старше только в силу того, что жизнь, видимо, успела потрепать её. Не дождавшись ответа, Селиванова смутилась. Вы только не сердитесь на меня, Софья Николавна, горячо заговорила Юля. За что? За любопытство моё лезу вечно куда не следует. Это я от смущения. От смущения? Всё-таки она забавная эта девушка, решила для себя Софья. Ну да, всё время хочешь сделать работу как можно лучше. А когда клиент молчит, начинаешь думать, а вдруг он недоволен? Вот и начинаешь болтать ерунду всякую. Разговорить человека хочешь. Когда-то Карнеги начиталась, но в жизни всё сложнее бывает. Вы читали Карнеги, Софья Николаевна? Давно очень. Если помните, там момент такой есть. Карнеги пишет, как он одному богачу продал что-то там, пришёл к нему в кабинет и похвалил картины, которые на стене висели. А картины, оказалось, написаны были сыном того богача. Карнеги стал нахваливать их, тот расчувствовался и купил всё, что хотел ему сучить Карнеги. Хитрёщие они американцы эти. Карнеги пишет, мол, вы только не льстите в похвале своей, а будьте искренне. Как же нашёл дураков. Я так и поверю, что он искренне восхищался картинами того мальчишки. Юлина болтовня заставила Софию устыдиться за свои подозрения. В самом деле, ради куска хлеба ходит эта Юля по квартирам, пытается богатым сумасбродом угодить. Да ещё за это чуть ли руки и мне целует. Надо было дать вороновы справедливость. Спесь хамства, свойственные многим людям, быстро проделавшим путь по народному выражению из грязи в князи, были глубоко чужды ей. И человек с такими свойствами характера, если он встречался на её пути, Софья презирала совершенно искренне. В конце концов, её хвалённая интуиция тоже может подвести. Юлия продолжала щебетать, но то, что она стала рассказывать дальше, вновь заставило насторожиться Воронову, видимо, желая развлечь клиентку, Юлия проболталась. И вот как-то раз я к женщине одной пришла, массаж ей делала. Остой хондрос у тетки жуткий был. Пришлось повозиться, скажу я вам. А женщина эта вечно недовольна и была. Все ей что-то не так. То слишком сильно я руками нажимаю на ее драгоценные плечики, то наоборот слабо, ну... Я и решила по Карнеге поступить, а у нее, клиентки моей, не квартира была, а музей. Картин кругом, что у Гришани баб голых на стенах в туалете. Вот возьми я с Дору и спроси про эти картины. Кто, мол, автор? Она и впрямь разговорилась. Говорит, друг у нее был художник, знаменитый по фамилии Волков. «Талантливый». Но пить любил и вроде жил как бомж. За бутылки картины писал, а их потом за тысячи долларов продавали. Хозяйка моя, по её словам, Волкову этому и приют давала, и стол, спасала от жизненных бурь одним словом. Он ей в благодарность и оставил эти картины. И надо же такому случиться. Видно доля у меня такая горькая. Дня через 3 грабили эту женщину которая с суствохондрозом жила. Я как раз на очередной сеанс прихожу, а в доме милиции. Меня охвать под белой ручки. Мадам это на меня опальчиком кажет. Вот ей, то есть мне, она про картины говорила. Со мной разговаривать не стали, в машину и нанары, не уже рев камеру посадили. А то 3 дня просидела. Тетка это вознаграждение тому, кто картины найдет, объявила. Вот меня и трясли по полной программе. А отпустили потом? А куда им деваться, менты поганые? В кино показывают, какие они человечные, профессионалы, все из себя одним словом. А чем человек меньше без связи и кошелька толстого, тем они за него круче берутся. Следователь мне прямо и говорил: "Мы твоих поддельников взяли. Ты можешь успеть признанием вину себе сгладить". "А кого ли взяли, отвечаю, так у них и спрашивайте. Только не взяли вы никого, а я чиста. И никаких таких поддельников не знаю. Себе на жизнь вот этими руками зарабатываю". Натерпелась я одним словом, но слава богу, всё хорошо закончилось. Они Извинились перед тобой. Вы шутите? Вступай, говорят, и радуйся, что так легко отделалась. Софья хорошо знала о той нашумевшей краже и владелицу картин, Нину Ивановну Минскую, она хорошо знала. Украли тогда не только 12 картин Волкова, но и три полотна Пиросмани, пару Этюдов Шишкина. Значит, говоришь, случайно ты тогда о картинах с Минской заговорила? Или опять совпадение? Ай да грешаня, ай да удружил. Постой, а про икону он знал? Знал. Это он ее с кухни приносил. И рассказывал про одегитрию воронов тогда громковато. На кухне все слышно было. Выходит, июлька... Самая обыкновенная наводчица. Впрочем, почему обыкновенная? Ноготочки мои красиво обработала, да и голова, видимо, соображает. Это у Гриша не извилин, как у семилетнего ребенка, а это... Положим, с моей квартирой, думала Софья, у вас так легко не получится, как получилось с квартирой Минской, но настороже быть надо. Но прежде всего надо расположить к себе эту как это смог, говорил. Пожелел человека, и он твой. Мой не мой, а уйдёшь ты отсюда, Юленька, на коне. Я давно не получала такого удовольствия от общения, а про работу я не говорю. Класс. Считай, что все мои подруги отныне твои клиентки. Спасибочки вам, Софья Николавна, за добрые слова. Вот, возьми. Надеюсь, хватит? Да вы что? Это много, воскликнула Юлька, но деньги сразу положила в сумочку. Софья Николавна, руки помыть можно? Конечно. И вообще, заходи, поболтаем. Если ты думаешь, что все богатые женщины стервы, ты ошибаешься. Я и не думаю, та же остеохондрозница. Я не помню, как её зовут. Потом извинилась передо мной, духи подарила. "Не, поступили с тобой, конечно, по-свински. Это и обидно, было бы за что", говорила Юлия, моя руки. "А то понапрасну. Мне что волков, что зайцев? А я вам признаюсь, Софья Николаевна, Мне его картины не понравились тогда. Зайцева? Да, засмеялась Юлия. Я тёмная, конечно, в смысле масти, в смысле мозгов, но сама бы я его картину не купила. А если бы тебе её подарили? Ну, разве что. Они тепло прощались, Юлия была довольна собой. Ворынова девка не глупая, да и неплохая надо сказать. Поэтому, если её и трясти, то по-мелкому. Одну икону, зачем девчонку обижать? Правда, Юле показалось, что Софья в какой-то момент насторожилась, когда речь про икону зашла, но потом, кажется, всё обошлось. Под дурочку полезно косить. Неожиданно настроение у Селивановой резко изменилось. Довольная тем, что удалось быстро войти в контакт с Вороновой, узнать, где находится икона, она уже в такси стала думать о своих следующих шагах. Пора было вызывать из Рязани братьев Морозовых, изучать распорядок дня Вороновой, а потом, как тогда у Минской, и вдруг Юля представила себе картину допроса потерпевшей. А кто из посторонних был у вас в доме? А спрашивала ли эта маникюрша про икону? Вот тут Воронова и вспомнит её рассказик о Волкове. Юлина хорошее настроение вмиг улетучилось. Вы что-то сказали? спросил её таксист. Нет, служива, это я про себя, про себя глупую и уже мысленно размечталась только икону взять. Возьмёшь и загремишь лет на 10. Что же делать? Ждать, икона уйти может, или Воронов её к себе в галерею перетащит. Отказаться от плана не в моём это характере. Хороша икона, чуда как хороша. Я себе наставшуюся жизнь заработаю. Что же делать? Тогда мочить Воронову придётся и домработницу в придачу. А раз так, морозовы здесь не нужны. Эти на мокрое дело не пойдут. Кузьмич вот кто ей нужен. Кузьмич с ребятами всё дело и обстряпает как надо. Только бы на свободе мужик был. Юлия повеселела. Решение пришло, это главное. А в удачу свою она верила так же твёрдо, как в то, что сегодня заслужила хорошего пива. Юноша обратилась она к старику-таксисту: "Я передумала. Не надо мне дальше. Тормози вот здесь". "Хороша, деваха" только и смог произнести самоотверженный труженик шахматных клеток, глядя, как его недавняя пассажирка, словно королева, гордо входила под своды пивного погреба.